Лучи, исходящие от светящегося тела, проходят сквозь первую чечевицу и, преломляясь, дают в фокусе изображения в перевернутом виде. Окуляр увеличивает изображение, даваемое объективом на манер лупы. Таким образом, астрономическая труба закрыта в противоположных концах двумя стеклами — окуляром и объективом. Напротив, отражательный телескоп — это труба, открытая в верхнем своем конце.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 Первый, сооруженный Гершелем, имел 36 футов в длину. Зеркало его достигало 4,5 фута в диаметре. Он давал увеличение в 6 тысяч раз. Второй был сооружен лордом Россмо в Биркастле в парке Парсонстоуна в Ирландии. Длина телескопа — 48 футов, вес — 28 тысяч фунтов. Пришлось построить огромное каменное здание, чтобы вместить трубу и приспособления, посредством которых ею управляли.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 Между тем, по заданию пушечного клуба, требовалось изготовить трубу, которая позволяла бы увидеть снаряд шириной в 9 футов при длине в 15 футов. Следовательно, требовалось приблизить Луну до расстояния не меньше 5 миль, двух лье, то есть добиться увеличения в 48 тысяч раз. Такую задачу поставили перед Кембриджской обсерваторией. Решение ее облегчалось тем, что обсерватория могла затратить сколько угодно денег, но все же оставались трудности технического порядка.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 Отливка стекла нужных размеров и серебрение его не представляют особых трудностей. Понятно, что Кэмбриджская обсерватория остановилась на способе Фуко. Объектив решили установить по методу, примененному Гершулем при конструкции его телескопов. В большом аппарате астронома Слау изображение предмета, отраженное наклонным зеркалом, установленным внизу трубы, направляется в окуляр, находящийся в верхнем конце трубы.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 Крэб Небюла. Крэбовідная туманность. Англійський.